Мених не ездил к цесаревне Елисавете, но французский посланник ездил. Мы видели, какая инструкция была дана маркизу Шеттарди перед отъездом его в Россию. Видели, что Елисавета была указана как единственное лицо, в пользу которого нужно было действовать для свержения немецкого правительства и для оттеснения России опять на восток. И Шеттарди не спускает глаз Елисавета. Во время Бероновы регентства ему нечего предпринимать. Елизавета спокойна, довольно быстро переменная к лучшему в своем положении. Ему, видимо, не нравится это заискивание регента у цесаревны. Он подозревает его в каких-то дерзких замыслах. С другой стороны, французский посолник не имеет побуждений очень сильно тревожиться. У Берона нет ни досуга, ни желания помогать Марии Терезии против Франции и Пруссии. Но дело переменилось по свержении Берона. Венский двор получил сильную надежду на помощь от России, а это заставляло Францию с одной стороны поднимать Швецию для сдержания России, а с другой поднять в России внутренние волнения. Затем правительственный переворот, чтобы также занять Россию дома и потом помочь Швеции одержать верх в борьбе, ибо иначе слабая Швеция не могла надеяться на успех. И, наконец, теперь и Елисавета недовольна, Следовательно, более возможностей сделать ее доступной у внушениям французского посланника. Шаторди убеждает ее в добром расположении к ней своего короля, в готовности его оказать ей помощь, но эта помощь непосредственно может быть оказана ближайшую державу — Швецию, и потому шведский посланник Нолькин вводится также в Цесалевню для необходимых переговоров. Для осношения Елисаветы с обоими посланниками вне дворца употребляется листок. Нолькин обещает помощь, но требует вознаграждения. Требует, чтобы Елисавета на письме обещала вознаградить Швецию при своем восшествии на престол. Елисавета не соглашается дать письменное обязательство. Для Шеттерди интерес Швеции не на первом месте. Ему хочется, чтобы как можно скорее произошел переворот. который обеспечит не вмешательство России в европейские дела и следовательно даст Франции всю свободу распоряжаться им. Шитарди внушает Листоку, что Елисавета не должна медлить, что ей должно воспользоваться счастливым расположением, которое начинает выказываться в народе и не дать русским привыкнуть к настоящему правительству. В разговорах такого рода, разумеется, не отзывались доброжелательно об амбруншвейской фамилии. Говорилось, что маленького императора намеренно никому не показывают. Листок утвержал, что цесаревна убеждена в этом и нарочно часто навещает малютку и уже позаботилась со средством знать все, что бы не случилось с ним. Листок рассказывал Шеторди, что Иоанн слишком мал для своего возраста, что в нем с некоторого времени обнаружились признаки сокращения нервов. что у него запоры с самого рождения, и никакое лекарство не могло возбудить в его организме обыкновенных отправлений, что малютка непременно умрет от первой сколько-нибудь значительной болезни. Шетарди знает, что в народе сильное расположение к Елисавете, что можно легко составить партию. Но около кого из сильных и способных людей будет составлена эта партия? Кто будет ее главою? Кто двинет ее в решительную минуту во имя дочери Петра Великого? Ели совета остановилась Нушакови. Объявила Шатарди, что она доверяет преданности страшного начальника тайной канцелярии и считает его даже расположенным встать во главе ее партии. На основании этих слов Шатарди приглашает Ушакова к себе, чтобы начать сношения. Но у Шаков делает неучтивость, не едет к французскому посланнику. В Версале это сильно обеспокоило. Там подумали, не открыт ли заговор или советы. При том же узнали, что и Нолькин также беспокоится, потому что Листок не явился на три назначенные ему свидания. Заговор не был открыт. Но и Шатарди находился в большом беспокойстве. Врага венского двора Миниха не было более во главе правительства, следовательно. приходилось удержать Россию от подаяния помощи моей тарасии шведскую войной. Но шведцы и надо бы на помочь внутренним волнениям, надо бы заручиться у будущей императрицы вознаграждением шведцы. Елисавета отказывается дать письменное обещание, но если посогласилась, то Штадерди и Нолькин не знают в каком смысле должно быть написано это обещание, не знают чего требовать от Елисаветы. Мы можем только по догадкам судить о тех предметах, которые были бы более пригодны Швеции, писал Шеторди. Он считал шведскую войну необходимостью и в то же время считал преждевременным начинать ее летом 1741 года. Верно, писал он в марте, что австрийский дом не имеет более надобности бороться с нерасположением к нему Миниха, что прусский король теряет в последнем усердного приверженца. Что влияние венского двора на Петербургский будет теперь так сильно, как никогда прежде. Что граф Остерман никогда не был так силен, как теперь. Что независимо от его привязанности к венскому двору, он в ништадтском договоре обожает свое создание и для поддержания его будет всячески стараться не дать Швеции возможности к усилению. Я заключаю из этого, что никогда не было так нужно для Швеции нанести решительный удар. Всякая минута дорога. Надо бы спешить извлечь выгоды из внутреннего волнения и известного расположения в России, в Кирисовете. Но не должны думать о начале дела нынешним летом. Разве только будут значительные силы. Ошибочно представляют себе страшилище Московское государство. Я не скрою выгоды его положениям. Не скрою, что оно может выставить значительные силы для оборонительной войны, что оно легко может приобретать припасы дешевой ценойю, но я убежден, что соединенный датско-шведский флот может легко помешать русскому флоту выйти из Гавани, и следовательно, шведские берега будут безопасны от высадок, которые причинили так много вреда в последнюю войну. Шведы могут действовать с успехом со стороны Виб орга, особенно если Дания согласится сделать диверсию небольшим корпусом войск в Эстонии. Этот один план быстро смерит надменность и жестокость русских по рукой в том их характер и политикам, за исключением некоторых государств, с которыми они не желают столкновений. они в опьянении от своего величия, которое в том и состоит, что весь свет не может к ним явиться, и они хотят предписывать законы всей Европе, при малейшем поражении они быстро перейдут также из одной крайности в противоположную и будут уважать чрезмерно других. К этим доводам, которые одни и заставляют исчезнуть страшилище. Прибавьте, что можно легко быть уверенным в диверсии со стороны турок, которые могут это сделать без объявления войны, что прусский король, как только предоставится ему возможность, не может не признать своих интересов, что Пруссия может возвыситься именно как северная держава и возможность произвести враждебные движения против России облегчается нерасположением, которое русский двор выказывает к прусскому королю.